Для многих из тех, кто 4 октября 1957 года был на Байконуре и видел, как уходил в небо первый искусственный спутник Земли, отсчет космической эры человечества начинается со звуков горна, прозвучавшего за несколько минут до старта. Неожиданно, этого не предусматривал график подготовки к пуску, на стартовой площадке появился трубач. Одним эти звуки напомнили о Первой Конной, о минувшей войне, о прожитых годах. Другим показалось, что гарнист провозглашает будущее, о котором так долго они мечтали и во имя которого не щадили себя. Не перед одним из запусков, на которые столь богаты минувшие годы не появлялся на стартовой гарнист. Он был здесь единственный раз. 4 октября... 1957 года он соединил для людей, открывших космическую эпоху, прошлое с будущим. «Спутник! Наш спутник в небе!» Мы жалели, что спутник не пролетел над нашим Оренбургом. Разговоров было о спутнике много. Его движение вокруг Земли взбудоражило все училище. И мы, курсанты, и наши командиры, и преподаватели задавали один вопрос – что же будет дальше? Спорили о том, кто первым отправится в космос – Мы пробовали нарисовать будущий космический корабль. Он виделся то ракетой, то шаром, то диском, то ромбом. А я, делая зарисовки этого корабля у себя в тетради, вновь почувствовал уже знакомое мне какое-то еще неосознанное томление, все ту же тягу в космос, в который боялся признаться... Самому себе? В конце пятьдесят седьмого года Юрий Гагарин окончил училище. Ему было присвоено офицерское звание лейтенант. До старта. первого человека в космос оставалось три года, 6 месяцев и пять дней. Взрыв восторга, вызванный запуском первого искусственного спутника Земли, полетом Лайки, как и следовало ожидать, сменился безудержным полетом фантазии. Газеты и журналы пестрили заголовками материалов, в которых главными героями были космонавты. «Завтра полетит человек», звучало со страниц газет. Сергей Павлович, я привез вам необычный подарок. Здесь около 500 писем от разных людей. Все просятся в космос. Мы в Академии наук даже не знаем, как им отвечать. Я Столивар. Но если надо, готов поменять профессию. Любопытно. Я заканчиваю десятый класс. Свою жизнь хочу посвятить космонавтике. Думаю, что первым человеком будет астроном. Уже четыре года я работаю в Крымской обсерватории. Ясно. Готов отправиться в космос, даже не возвращаясь на Землю. Пожертвовать жизнью во имя науки. Нет... Человек полетит только в том случае, если будет полная гарантия его возвращения. К сожалению, такой гарантии не будет никогда. Но мы постараемся сделать все возможное, чтобы максимально обезопасить полет. Я привез эти письма не случайно. По-моему, пора подумать о пилоте. Наверное, все-таки... Лучше всего из летчиков. Причем летчиков-истребителей. Осень 1958-го. За Полярье Юрий Гагарин много летает, как и положено военному летчику. А в свободные вечера читает вслух вместе с женой Валентиной. Из воспоминаний Юрия Гагарина. Осень на севере наступает рано. Надо было заготовить на зиму топливо, и мы с Валей пилили дрова. Потом я их колол и складывал в поленницу. Хорошо пахнут свеженаколотые дрова. Помашешь вечером колуном, и такая хватит тебя приятная усталость. Ноет спина, побаливают руки, аппетит разыгрывается к ужину, а потом чтение. Особенно нравится Сент-Экзюпери и его ночной полет. Он летел, и казалось, что все звезды принадлежат ему. конструкторском бюро, которым руководил Сергей Павлович Королёв, уже начал рождаться корабль, который вынесет его, Юрия Гагарина, к звездам. По-разному вошел Восток в судьбы проектантов и конструкторов. Константин Феоктистов, Олег Макаров, Виталий Севастьянов, Владимир Аксенов, Георгий Гречко, инженеры и космонавты. Впрочем, в ту осень 58 го они не думали, что самим придется летать на тех самых космических аппаратах, которые создавались в КБ. Но их путь в космос начался именно в те годы, когда создавался «Восток». Есть такая любительская фотография. Королев стоит у подножия ракеты и смотрит ввысь, на корабль, куда только что доставлен человек. Сергей Павлов смотрит чуть сбоку. По взгляде чувствуется отрешенность и волнение, сомнение и страстное желание проникнуть в то будущее, что придет через полчаса, когда ракетные двигатели заработают на всю мощь. И кажется, его взгляд уже проложил дорогу в космос той ракете, что должна взлететь. Слишком велика дистанция между главным конструктором и рядовыми инженерами. Но... Позже эти самые рядовые станут прославленными космонавтами. Каким же помнят они Королева? И что в его характере нравилось больше всего? Итак, слово Георгию Гречка. Ну вот, что мне больше всего нравилось в Королеве, а вернее, что я больше всего ценил в Королеве, и чему хотелось бы всю жизнь подражать – Это его преданность идеи своей. Вся жизнь, понимаете, вся жизнь ракета, планер, ракета, баллистическая ракета, космическая ракета, космический комплекс. Вы видите, вся жизнь посвящена идее, как когда-то в молодости он говорил полету человека на ракете. И вот в этой жизни, когда мы видели, как он сам работает и как он любит и предан своему делу. то мы собирались вокруг него, мы летели к нему вот как на луч света. То есть мы не были его работниками, мы были его работниками, инженерами, старшими инженерами, но на самом деле мы чувствовали себя его единомышленниками. Нас даже не надо было никогда подстегивать, нас не надо было заставлять. Он скорее охлаждал нас, поскольку его порыв увлекал нас так, что мы тоже не знали удержу, но он был все равно впереди. Вот, скажем, мой... коллега на Земле и в космосе, феоктистов. Это такой же одержимый, преданный своему делу человек. И таких вокруг Королёва было много. То есть для меня Королёв – это не просто главный конструктор, это даже не просто человек. Это стиль работы, и я даже бы сказал, стиль жизни. Говорит Валерий Кубасов. В восьмом году Когда я пришел на работу в конструкторское бюро, которым руководил в ту пору Сергей Палыч Королев, я был направлен на работу в проектно-конструкторский отдел, которым руководил прекраснейший человек Михаил Клавдевич Тихонравов. Меня посадили за чтение проекта по запуску «Человека в космос». Я читал в то время и удивлялся. Недавно ведь вроде бы только запустили спутник, а люди уже думают о том, как запустить человека. И не только думают, но и готовы листы эскизного проекта. Кстати, королев умел вокруг себя сплотить коллективы людей, направить их на решение, больших, огромнейших задач. Он тогда уже думал не только о стыковке в космосе отдельных кораблей, не только о полете орбитальных станций вокруг Земли, но он думал уже и о полете человека к другим планетам Солнечной системы, например, к Марсу. Это было фантастикой. Слово Виталию Севастьянову. Удивительно это было время. Никто нас на работе не задерживал, но я не помню, чтобы мы уезжали раньше 10-11 часов вечера. Помню, нас даже выгоняли с работы домой. И мы торопились лечь спать, чтобы утром снова бежать в родное КБ. Трудились без выходных, в праздничные дни. И повторяю, нас никто к этому не принуждал. потому что было необычайно интересно. И, конечно же, душой этой работы был Сергей Павлович Королёв. Слово Владимиру Аксёнову. Сергей Павлович Королёв, человек, делами которого и жизнью которого была продвинута вперёд наука, техника, я бы сказал, эпоха космической эры была приближена именно за счет деятельности Сергея Павловича Королёва. Сама личность его очень запоминающаяся, примечательная. Он был замечателен как человек. Из-за этого, видимо, и авторитет его как человека, как руководителя был необычайно высок. Слово его практически воспринималось как последняя инстанция. Этот человек мыслил значительно шире, чем руководитель предприятия КБ. Он мыслил себя и понимал свое место не только в советской космонавтике, в советской науке, но и место нашей науки в мире в настоящее время. То есть он мыслил политически. Вспоминает Олег Макаров. Я должен сказать, что все, кто так или иначе занимался Востоком, из космической техники не ушли. А были, правда, случаи, когда люди, ну, в силу своего характера, в силу каких-то действительно серьезных обстоятельств уходили, но потом обязательно возвращались. А что касается Королева, то Королев... Понимаете, вот говорят иногда инженер, еще как-то организатор, все это правильно, но с моей точки зрения Королев полководец со всеми присущими большим полководцем чертами. Я думаю, что самое главное состоит в том, что он умел из огромного количества возможностей, если хотите, из огромного количества вариантов, которые предлагал штаб выбрать, тот вариант, который сегодня называется «оптимальным». И, в моем понимании, именно в этом стоит талант полководца. Королёв был таким полководцем. А Сергей Павлович был главным конструктором ракетной техники, главным конструктором, в общем-то, замечательных ракет, и мне кажется, что этим сказано все. Он был главным конструктором совершенно удивительной техники. Но не будем торопиться, ведь идет пока только осень 1958 -го года. Еще нет корабля «Восток», еще нет ракеты, которая поднимет его в космос. Наконец, еще Юрий Гагарин не подозревает, что ему суждено стать космонавтом. во мне окончательно созрело давнишнее решение подать заявление о приеме в партию. Ведь все те люди, на которых я старался быть похожим, у кого учился жить и работать, были коммунистами. И когда я сказал об этом секретарю нашей партийной организации капитану Анатолию Павловичу Рослякову, он одобрительно сказал, «Правильно, Юрий, партия сделает из тебя закаленного бойца». В тот же день я написал заявление. Товарищи и комсомольской организации дали мне рекомендацию, и вскоре я был принят кандидатом в члены партии. Одно радостное событие набегало на другое. В середине апреля я отвез Валю в родильный дом ближайшего к нашему гарнизону городка, а сам вернулся домой. Никогда я не волновался так, как в эти дни. довольно таки часто звонил из гарнизона в родильный дом надоел всем ужасно меня узнавали по голосу и подшучивали над моим нетерпением наконец на мой звонок ответили вопросом ждете мальчика нет девочку быстро ответил я ну так поздравляем с исполнением желания родилась девочка семь с половиной фунтов а что это такое семь с половиной фунтов? Много это или мало. Мне хотелось немедленно мчаться в родильный дом, но не было машины, и я смог поехать только утром. Ни квали, ни к дочке, конечно, не пустили, но записку и подарки передали. До старта первого человека в космос оставалось два года и два дня. Накануне. 1960 год. События развивались стремительно. Еще год назад старший лейтенант Юрий Гагарин не подозревал, насколько резко изменится его жизнь. Из воспоминаний Юрия Гагарина. Жизнь вносила поправки в мои замыслы и планы. Если я совсем недавно полагал, еще есть время на размышления, то теперь понял, медлить больше нельзя. Как того требует военный устав, я подал рапорт по команде с просьбой зачислить меня в группу кандидатов в космонавты. Мне казалось, что наступило время для комплектования такой группы. И я не ошибся. Вскоре меня вызвали в гарнизон. Товарищ командир, старший лейтенант Гагарин по вашему приказанию прибыл. Не волнуйтесь, Илья Алексеевич, не волнуйтесь. Разговор пойдет о вашем рапорте. Как видите, вот, товарищи из Москвы приехали. Вы присаживайтесь. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Мы хотели бы с вами побеседовать. Вот в своем рапорте вы попросили зачислить вас в группу кандидатов в космонавты. Откуда вы знаете, что такая группа формируется? Мне показалось... Вы сидите, сидите, Юрий Алексеевич. Мне показалось, что наступило время для комплектования такой группы. Поэтому и подал рапорт. <звы> ну хорошо, не будем об этом. Понимаете, я хотел бы пошире поставить вопрос. Нет ли у вас желания осваивать новую технику? Вы понимаете, принципиально новую технику. Так об этом и писал. Так. Ну, мы познакомились с вашим личным делом. Не буду скрывать. Предстоит очень жесткая медицинская комиссия. Ну, в среднем из 15 человек комиссию проходит лишь один. Понимаю. Вас это не пугает? Если так надо... Надо. Надо. Надо, Юрий Алексеевич. Наши требования явно завышены, рассчитаны на двойной, а может быть и тройной запас прочности. Я готов. Ну что ж, ждите вызова. Служите и ждите. тянулись дни ожидания. Как и прежде, я по утрам ходил на аэродром, летал над сушей и морем, нес дежурство по полку, в свободное время ходил на лыжах, по-прежнему редактировал боевой листок, нянчился с дочкой, читал трагедии Шекспира и рассказы Чехова. Ждать пришлось долго. И только 14 января 1960 года пришло распоряжение откомандировать меня в Москву. Я вылетел из Мурманска. Часто меня спрашивают, говорил ли нам Юра о подготовке к космическому полету? Нет, не говорил. Знали ли мы? Нет, не знали. Догадывались? Так ведь даже представить тогда было невозможно, что в космос полетит человек. Не подозревали до самого дня, когда 12 апреля 1961 года передали правительственное сообщение. Но это будет позже. А летом 60-го для них главное – по знанию учебы. Занятия шли без выходных и отпусков. Поджимали сроки. У Юрия Гагарина два знаменательных события. Первое. Он принят в ряды Коммунистической партии Советского Союза. И второе. Произошла первая встреча с Сергеем Павловичем Королевым. Вы приехали к нам, чтобы своими глазами увидеть пилотируемый Космический корабль. И мы впервые принимаем у себя главных испытателей нашей продукции. Поэтому давайте знакомиться. Гагарин. Титов. Прежде чем я покажу вам корабль, давайте, ну, немного побеседуем, что ли. Прежде всего, не слишком ли тяжелой нагрузки? Да нет. Работаем как положено. Это верно. Но все-таки. Ну... Многое, конечно, не очень приятное. Ну, к примеру, центрифуга. <сёк> да. Ну, понятно. Но понимаем, что иначе нельзя. Всякое может случиться. <сёк> Мы делаем все возможное, чтобы риск свести к минимуму. Но, сами понимаете, полностью избавиться от него нельзя. <сёк> да, поэтому и тренируемся на все случаи жизни. Ну, а как самочувствие-то? Бодрое. Бодрое? Ну, это Хорошо. Ведь нам с вами предстоит долгая и трудная дорога. Начнем ее с одного витка вокруг планеты. Всего один виток. А затем многосуточные полеты. Несколько кораблей и экипажей на орбите. А всего через десяток лет, через десяток орбитальной станции, на борту которых будут работать пилоты, специалисты, астрономы, географы, геологи. В общем, в общем предстоит многое. Очень многое сделать. Я не говорю уже о полетах на Луну, Марс, Венеру. Да, да, да. Кстати, первые автоматические аппараты мы уже создаем и запускаем. Это, так сказать, разведчики. А следом? Следом пойдут люди. Вот вам предстоит распахнуть двери в космос. Широко распахнуть. И первыми пройти по космическим трассам. Нелегкое дело предстоит вам. Но почетное, интересное. Да-да, да. да да Тогда да слушаю. Привезли. Хорошо, Олег Геннадьевич. Сейчас я приду с хозяевами. Поняли? С хозяевами. И попрошу без лишнего шума. Как раз кресло привезли. Первое настоящее кресло. Его сейчас установят в корабле. Так что у вас появляется возможность не только взглянуть на технику, но и опробовать, так сказать, корабль. Как всем? Неужели всем? Конечно. По очереди, правда. Пока наш корабль предназначен для одного пилота. Но обещаю вам, что скоро, скоро появятся и многоместные корабли. А сейчас надо тренироваться, тренироваться, тренироваться. Нас трудности не пугают. Конечно. Вот и хорошо. Но надо пройти через все это. Иначе там, наверху, не выдержишь. Понимаемся. А сейчас приглашаю вас в цех. Пойдем, пойдем. У корабля их ждал ведущий конструктор Олег Генрихович Ивановский. Именно он показывал Восток первым космонавтам. Судьба Ивановского примечательна. Он начал войну 22 июня 1941 года на западной границе. А закончил ее на параде победы. Затем он пришел работать в конструкторское бюро Сергея Павловича Королева. Знакомьтесь, это хозяева. Ивановский, ведущий конструктор объекта. Это Гагарин, а это его товарищи Титов, Быковский, Леонов. Мы сейчас установим кресло, и можно будет его опробовать. Можно мне. Надо подождать несколько минут. Ну как, нравится наша техника? Красиво. Да, и необычно. Сравнить его не с чем. На что может быть похож корабль? Только на самого себя. Корабль-спутник. ну -ка, какой же это корабль? А тот, что плывет в просторах космоса. Мечтать надо и смотреть в будущее. А наши корабли космические обязательно будут бороздить звездные просторы. Обязательно будут. Первым в восток по стремянке поднялся Гагарин. Опустился в кресло космонавта, опробовал его. Понравилось. Потом кабину корабля поочередно обживали другие космонавты. Но символично, что первым был именно он, Юрий Гагарин. 19 августа 1960 года в космос поднялись Белка и Стрелка. Они благополучно вернулись на Землю. А 30 августа правительство утвердило положение о космонавтах СССР. До старта первого человека в космос оставалось 7 месяцев и 13 дней. Апрель 1961 Началось буднично. Пожалуй, даже слишком. 3 апреля после обеда приехал в звездный городок Николай Петрович Каманин. Он, как руководитель подготовки, собрал космонавтов. Принято решение правительства о полете человека в космос. Послезавтра вылетаем на космодром. На Байконуре их встречал Сергей Павлович Королёв. Как настроение, Релики? Боевое, Сергей Павлович? Хорошее. Ну в таком случае будем работать вместе. Думаю, что 8-го можно будет вывозить ракету на стартовую площадку. А 10-го, 12-го, старт. Как видите, в вашем распоряжении еще есть время. Ну что ж, до встречи. До встречи. До встречи. До свидания. Николай Петрович, да? Можно вас на минутку? Отойдем чуть в сторону. Слушай, Сергей Павлович, не переусердствуйте. Надо, чтобы летчик ушел в полет в наилучшей форме, не перегорел. Составьте поминутный график занятости командира и запасного пилота. И хочу напомнить, что вы несете персональную ответственность за готовность космонавтов к полету. Решено уже, кто именно? Ну, это будет решать государственная комиссия, как ведет себя Гагарин. Спокойно. Вам предстоит предлагать кандидатуры. Поэтому подумайте, присмотритесь ко всем. 7 апреля все космонавты отрабатывали ручной спуск. После обеда играли в волейбол. Прошло заседание Государственной комиссии, но на нем кандидатура первого пилота не рассматривалась. Прошло сугубо деловое техническое совещание. Утром 8 апреля космонавты приехали в монтажно-испытательный корпус. Их тренировки продолжались. А в это время началось очередное заседание Государственной комиссии. Слово предоставляется техническому руководителю, товарищу Королёву Сергею Павловичу. Нам предстоит определить полётное задание. Итак, одновитковый полёт вокруг Земли на высоте 180-230 километров. Продолжительностью час 30 минут с посадкой в заданном районе. Цель полёта – проверить возможность пребывания человека в космосе на специально оборудованном корабле. Проверить оборудование корабля в полете. Проверить связь корабля с землей. Убедиться в надежности средств приземления корабля и космонавта. Есть возражения? Нет. Добавление, поправки. В таком случае прошу членов госкомиссии подписать полетные задания. И теперь нам предстоит решить, кому стартовать первым, товарищ Каманин. У нас единодушное предложение: Основной пилот Гагарин Юрий Алексеевич, запасной китов Герман Степанович. Будут ли другие соображения? По-моему, разумное и правильное решение. Именно Гагарин. Других предложений нет. Значит, решили. Думаю, что пока космонавтам не надо сообщать о нем... У нас будет специальное, торжественное заседание Госкомиссии 10 апреля. Тогда я объявим. А пока пусть спокойно работает. Они сейчас в монтажно-испытательном корпусе на тренировке. Предлагаю поехать посмотреть. Именно в эти минуты Сергей Павлович и выдал решение Госкомиссии. Он подошел к Гагарину и начал ему подробно объяснять, как работают системы корабля. Сначала Гагарин не понял, почему главный конструктор, столь внимателен к нему, а затем улыбнулся и тихо сказал «Все будет хорошо, Сергей Павлович». А когда Королев, Келдыш и другие члены Госкомиссии ушли, инженеры окружили Гагарина и начали просить автографы. Ни у кого не было сомнений. Первым назначен Гагарин. А 12 апреля 1961 года написаны книги, сняты фильмы. Рядом с Гагарином всегда Королёв, иначе быть не может. Этот день, пожалуй, в полной мере раскрыл характеры обоих, Королёва и Гагарина. Он показал, история человечества не случайно соединила их судьбы. Итак, хроника этого дня. 5 часов 30 минут утра. Юра... Герман, пора вставать. Есть. Есть. Как с спалось? Как учили? Нормально. Это вот ваш завтрак. В тубах. О. О. Да, в общем, как в космосе. Шесть часов утра. Идет заседание государственной комиссии. Замечаний нет, все готово. Космонавты уже прибыли? Да, они рядом, в соседней комнате. Надевает скафандры. Посмотрим потихоньку. Не будем им мешать. Герман, тебя будем одевать первым, чтобы Юрию поменьше париться. А к источнику питания подключимся уже в автобусе. Ну как, Гера, удобно? Да подожди. ну, Конечно, не очень элегантно выгляжу. Ладно, да и на танцплощадку в таком виде не пойдешь. Сейчас сам убедишься. Ну а теперь вы, Юрий Алексеевич... Ну давайте, готов? Начали? А повратись ко сынку. Так. Ох, ты <с> смешной какой! А. Ну давай. Приятно. Тянет ветерком из открытой двери и запах степи. Это я, Юрий Алексеевич, подглядываю за вами. Как настроение? Отличное. Все будет хорошо. Все будет нормально, Сергей Павлович. Я не сомневаюсь. А теперь на стартовую позицию. Там ждем вас. Есть! День был такой солнечный. Была ранняя весна. Вспоминает Виталий Севастьянов. В этот день, 12 апреля 1961 года, в отличие от других лет, уже полностью убрали листву. Ее жгли, и запах этого дыма с тех пор у меня связывается с этим днем. Когда я вышел из Московского Центра управления полетом и пошел на станцию метро, у меня вдруг появилось такое ощущение. Я знал тайну. Человек облетел землю. Сейчас будет сообщение ТАСС. Сейчас. Я не знал именно когда, но вот-вот. Я шел и смотрел на людей, заглядывал в лица, А может быть, все уже знают? Уже было сообщение? Нет. Все спокойно шли по своим делам. Я подумал, ну как же быть-то? Сказать людям я не имею права, не могу, конечно. На то есть сообщение ТАСС. Скоро оно выйдет. А что будет потом? А что было потом, это вы все хорошо помните.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 И в силу того, что он нес ее славу, ее знания, требовалось знание ракетной техники. Он с этим справился. Но от него в не меньшей мере, наверное, даже в большей мере, требовалось быть представителем социализма, представителем своей страны. Требовалось быть просто идеалом для мальчишек, идеалом для девчонок, идеалом для молодежи. И у него это все получалось легко, изящно. Непримужденно Но ну, если хотите Все это доставляло ему удовольствие И было не в тягость Объявлена двухчасовая готовность Юрий Алексеевич Как вы себя чувствуете? Спасибо, хорошо А вы? Вы там не скучаете? Если есть музыка, можно немного пустить. Слушаю Утесова про любовь. У Королёва были все основания, чтобы остановить подготовку к пуску. У него, как у главного конструктора, было такое право – И все основания для этого, когда была объявлена часовая готовность. Ивановский! Да! В чем дело? Крышку закрыли? Да! Правильно ли установлена крышка? Нет ли перекосов? Но все нормально. Да в том-то и дело, что ненормально. Нет сигнала от специальных контактов. Что сможете сделать для проверки контакта? Успеете снять... И снова установить крышку. Успеем, Сергей Павлович. Гайки сняты, крышка открыта. Гагарин через зеркальце, пришитый к рукаву скафандра, следит за ними. Чуть-чуть перемещает Ивановский кронштейн с контактом и вновь закрывает крышку. Сигнал от специальных контактов появился. Теперь приступайте к проверке герметичности. Сколько осталось допуска? Объявлена 30-минутная готовность Поторопитесь Есть Я понимаю, что этот великий день Не забываем до мельчайших подробностей Его нельзя определить одним словом До старта 10 минут Как у вас гермошлем? Закрыт? Закройте гермошлем? Доложите Вас понял Объявлена 10-минутная готовность Гермошлем закрыт Все нормально, самочувствие хорошее. К старту готов. Это я, двадцатый. Кедр, я буду вам транслировать команды. Минутная готовность. Как вы слышите? Вас понял. Минутная готовность. Занял исходное положение. Включаем документальную запись старта. Юрия Гагарина. Люч на старт, люч на старт, есть старт. Протяжка один, есть протяжка. Продукка, продукка, продукка, есть продукка. Люч на дренаж, люч на дренаж, есть дренаж. Зажигание. Кетер. Я заря один. Зажигание. Оля, отдается зажигание. Зарядительная. апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту Земли первый в мире космический корабль-спутник Восток с человеком на борту. Гагарин был энтузиастом космоса, говорит Валерий Кубасов. Большая наука, конечно, идет различными путями. Один путь, например, ведет вглубь материи, в область микромира. Другой путь ведет внутрь галактики, к другим звездам, к другим планетам. Вот и Королев, и Гагарин стояли на этом звездном пути. Ничто не волнует человека так постоянно и так глубоко, как тайны времени и пространства. Понять скрытые законы, действующие во Вселенной, и наше место во Вселенной, в этом есть смысл и цель познания. Вот и Гагарин, и Королёв. отдали большую часть своей жизни именно познанию Вселенной. Они стояли на звездном пути. И пусть их сегодня нет среди нас, мы знаем, что дело, начатое ими, живо. Оно живо в наших сегодняшних свершениях». Слушали вторую часть радиоспектакля «Королев и Гагарин». Радиоспектакль поставлен по книге Владимира Губарева «Утро космоса» «Королев и Гагарин». Режиссер-постановщик Алексей Соловьев. Действующие лица и исполнители «Королев» Леонид Марков, Юрий Гагарин, Юрий Васильев, Анна Тимофеевна, Любовь Соколова, Алексей Иванович, Георгий Бурков, Циолковский, Александр Вакач, Арвид Пало, Юрий Гребенщиков, Царев, Геннадий Сайфулин, Емельянов Георгий Епифанцев Шубников Владимир Шурупов, Геолог Владимир Левашов, Секретарь ЦК Евгений Киндинов, Келдыш Юрий Катин-Ярцев, Капица Юрий Колычев, Тихонравов Михаил Постников Йоффе Григорий Лямпе. В остальных ролях артисты московских театров». Theatr FM